Глава девятая Больше, чем мышление. Почему вы замолчали? аккуратно спросила ф а н я ш а Вы помните, что было дальше? Но тишина, казалось, становилась все мощнее, смыкаясь как тяжелые морские волны над головой водолаза. Бесконечная пустота пространства безжалостно давила со всех сторон. Хорда тюдизовна. Испуганно позвала девочка, и вытянув руки вперед, начала осторожно исследовать пространство вокруг себя. Где вы? Озовитесь, т пожалуйста. Мне страшно. Выдержав небольшую паузу, Фаняша с ужасом осознала, что у ч и т е л ь н и ц ы рядом не б ы л о Что же случилось? Куда она так внезапно исчезла? Какой поток или, может быть, неожиданное о зарение заставило ее вот так, без предупреждения и объяснений, покинуть меня? – сказала девочка. Что же мне теперь делать? Что делать? Волнение стремительно росло, дыхание учащалось, руки девочки задрожали. Мысли о безысходности и беспомощности опускались бурным потоком, в и с ч е з а ю щ е е тело, чем причиняли острую боль. Фаняша обхватила голову руками и начала качаться из стороны в сторону. Почему все так происходит? Со слезами на глазах произнесла она и в з д р н у л а руки, словно обращалась к кому-то сверху. Почему именно так? Помогите мне понять, кто я, для чего я здесь? В этот момент напряжение в теле девочки достигло предела. Поняша сжала кулаки и начала изо всех сил махать перед собой, издавая громкий, почти звериный рык. Не было мыслей и р а з м ы ш л е н и й о том, что происходит. Не было даже определенных ощущений. Существовало только само действие. быстрое движение рук и звук ее голоса, появляющийся словно н и откуда и заполняющий собой все вокруг. Через некоторое время силы закончились и девочка остановилась. Сначала было ощущение, что она не чувствует целостности своего тела, будто она это большое жемчужное ожерелье, которое порвалось и рассыпалось. Но вскоре Чувствительность начала возвращаться, и Фаняша представила, будто бы неведомая сила стала собирать каждую бусинку и нанизывать на тонкую, почти невидимую нить, создавая утраченную форму. Постепенно к девочке стали возвращаться мысли. Забавно, подумала она, усмехаясь, что это сейчас было со мной. Похоже на упражнение из младшей школы ангелов. Я била подушку и кричала, освобождаясь от эмоций. И это случилось неосознанно. Ну надо же! Всего лишь несколько лет тренировок, и вот тебе результат. В критический момент тело действует само собой, будто бы бьет подушку, освобождаясь от лишних эмоций, переживаний, расчищая пространство для того, что действительно имеет значение. Вот что такое память тела. И не нужно заглядывать в учебник или спрашивать совета. Все происходит естественно, само собой. В школе рассказывали о том, что память тела сильнее и долговременнее ментальной. Тело запоминает привычные действия как программу и потом автоматически ее воспроизводит. Определенные движения, особенно после многократного повторения, активируются в теле без участия мозга, то есть бессознательно. Бессознательно, задумчиво повторила Фаняша. К ней вдруг стала поступать новая волна сознания. Получается, что тело и мозг Могут работать вне зависимости друг от друга. Я действительно ни о чем не думала, когда сработала эта привычная для меня программа в случае сильного эмоционального напряжения бить подушку и кричать. Мое тело действовало, совершало активные движения, а мозг в это время не работал, будто его отключили. Но я и не была в забвении, потому что после этого я могла вспомнить о том, что происходило с телом. И даже в тот самый момент, когда тело двигалось, а мозг не работал, я осознавала, что происходит, то есть осознавала себя. Девочка изумленно подняла брови, осмысливая глубину вывода, который она только что сделала. Если я не прекращала существовать в тот момент, когда мой мозг не работал, это значит, что я больше, чем мышление. Резюмировала она, и, слегка улыбаясь, пробежала вниманием по своему телу, начиная от кончиков пальцев на ногах до макушки. Получается, что не такое уж значение имеет, что происходит с моим телом и мозгом, даже когда они исчезают, я все равно остаюсь, я все равно существую. Несколько мгновений Фаняша испытывала радость от своего открытия, обнаружив то свое я, которое не зависит от тела и мозга. И тут она поняла, что отныне ее существованию ничто не угрожает. Это осознание было таким простым и естественным, что даже удивительно было, почему она не догадывалась об этом раньше. И вдруг появилась новая мысль: если я это не тело, я это не мышление, то тогда что есть я? Кто я? И что мне теперь с этим я делать? Завороженная этой мыслью рассуждала девочка. А что, если с моим телом вообще ничего не происходило и мне лишь показалось, что оно двигается? А мои мысли? Откуда они приходили всегда и приходят сейчас? Являются ли они на самом деле моими? Может быть, это все большая иллюзия, игра воображения? Поток рассуждений уплотнялся, и эти размышления лишили Фаняшу спокойствия. Одно за другим к ней возвращались воспоминания о том, что произошло с ней совсем недавно, и вернулось с новой мощью ощущение тревоги, боли и отчаяния. Только теперь ей совершенно не хотелось бороться, кричать, и бить подушку. Наоборот, стало как-то невыносимо тяжело и томительно грустно. Не хотелось ни говорить, ни двигаться. И только медленные, тягучие мысли появлялись и исчезали в ее голове. Она неспешно переводила внимание с одной мысли на другую, словно переворачивала тяжелые страницы огромной книги. Так плохо, кажется мне никогда еще не было так плохо. Наверное, это уже последняя стадия. Отрешенно подумала она, вспоминая урок в школе Ангелов, посвященный пяти стадиям принятия неизбежного. Хотя нет, еще не последняя. а предпоследнее, поправила себя Фанеша. Она решила проверить, насколько то, что с ней происходит, совпадает с тем, что проходили в школе. Девочка мысленно поставила перед собой школьный учебник и открыла страницу, на которой аккуратным п о ч е р к о м были выведены слова: пять стадий принятия неизбежного. Первое, отрицание. Второе, гнев. Третье, т о г Четвертое, апатия. Пятое. Принятие. Да, похоже. Мысленно согласилась с собой Фаняша. Кажется, у меня все идет по этому плану. Сначала было отрицание. Я не верила, что могу исчезнуть и даже убеждала Хорду э т ю д и з м н у в том, что этого со мной не случится. Дальше я ужасно разозлилась. Сначала в мыслях и на словах, потом подключилось тело. Происходило ли это на самом деле или только в моем воображении, неизвестно. Пожав плечами размышляла девочка. В любом случае кажется, что это было очень похоже на вторую стадию. Потом я начала искать возможности перехитрить ситуацию, убеждая себя в том, что даже в случае исчезновения тела и мышления я все равно буду существовать. Я даже готова была согласиться с этим компромиссом, то есть торговалась с пространством, с неизбежным. Но наступила четвертая стадия — апатия. На мгновение ф о н я ш а замерла, чтобы пристальнее окинуть внутренним взором свое состояние. Так и есть, подтвердила она. У меня апатия, предпоследняя стадия. Я ничего не могу изменить, и главное, ничего уже не хочу менять. Мне все безразлично, все безнадежно. Это мучительная безысходность. Вот оно и пришло, мое развоплощение. Осталось просто принять это. Хорда неуверенно позвала девочка, желая поделиться с учительницей своим наблюдением. Хорда, Хорда. Фаняша осознала, что учительница действительно нет рядом, и она оставила попытки докричаться до нее. Видимо, и это сейчас правильно. Остаться одной, заключила она, давая а п а т и и разрастись и укрепиться в ней. Девочка решила больше не создавать мыслей и движений. Стараясь смиренно принять свою судьбу, она была готова к тому, что все исчезнет. Даже ждала этого момента, чтобы перестать наконец мучиться. И вроде бы все исчезло, все, кроме одного. Она слышала свое дыхание, чувствовала, как снова и снова приходит вдох, и за каждым вдохом неизбежно следует выдох. Без с п р о с а без условий, без преград. Вдох-выдох, вдох-выдох. Связанное, осознанное дыхание, дыхание жизни, дыхание расслабляющее тело, через которое течет поток жизни. Так странно, все исчезло, а оно осталось. Подумала Фаняша и захотела остановить дыхание. Это было легко. Дыхание мгновенно повиновалось воле девочки и исчезло. но через некоторое время снова возник вдох, а за ним случился выдох. Вдох, выдох. п о н я в ш а вновь и вновь пробовала усмирить свои нравные д ы х а н и е но оно каждый раз ускользало от ее контроля и возвращалось, как ни в чем не бывало. Смирившись с тем, что остановка дыхания ей неподвластна, девочка начала просто наблюдать за ним. Вдох, выдох. Вдох, выдох. И вдруг. Тишину прервал резкий и пронзительный звук, напоминающий дверной звонок в квартире Алисы.